и бросили полуживым калекой на биллионы лет. И не кривя душой, признаюсь, что мне весьма импонирует идея покончить Вселенной. Поверьте, на моем месте вы чувствовали бы то же самое. Он вновь помолчал. Мелкие вихри разбежались потолще пыли. Но прежде всего...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 в самый миг их похищение, предполагало путешествие в прошлое примерно на сутки назад. То есть пустое и бесцеремонно засорение времени столь ненавистно активистам движения за реальное время. — Да, — сказал Артур, — но идите, втолкуйте это к крикетной федерации. И уперся на своем. — Думаю, — начал он повторять свою фразу и умолк.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 которая накачивала в его тело золотое сердце. — Что он сказал? — спросил Форд. «Э, — По-моему, я расслышала, — проговорила Трилья но Он сказал, что сделано, то сделано, моя функция выполнена. — Думаю, мы должны вернуть его обратно, — сказал Артур.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 «Фокус не удался», — возразил Форд. Тогда Артур атаковал промегавшего мимо полисмена. «Извините, пепел, он у меня. Те белые роботы похитили его несколько минут назад. Вот он, в этом пакете. И видите ли, он был частью ключа от темпорально-конительного кокона. Ну и сами можете догадаться. Суть в том, что он у меня и что мне с ним делать».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 И у меня была мечта довольно дурацкая, что однажды мне выпадет честь, выйдет на площадку лордз в качестве нападающего. Оглядев охвученную паникой толпу, он пришел к выводу, что возражать никто не будет. Ладно, устало выдохнул форт, только в темпе, я буду вон там подыхать со скуки.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 Однако же вот он, мяч, лежит себе среди греческих сувениров. Он вынул мяч, обтер его полой халата, плюнул на него и еще раз обтер. Поставил сумку на землю, если уж играть, так делать все профессионально. Перекинул маленький красный мячик с ладони на ладонь, наслаждаясь его тяжестью.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 Клочья. Но Артур ощущал себя странно счастливым, огражденным невидимой завесой от всей этой кутеремы. Ему предстояло сыграть в крикет на площадке «Лордс». Навернувшись к калитке лицом, он надбил нетерпеливую чечетку своими шлепанцами, расправил плечи, подбросил мяч в воздух и поймал его на лету. И побежал к калитке.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 Холодный, беспощадный, белый робот-киллер. Видимо, он не последовал за своими коллегами на корабль. Тут в разуме Артура Дента столкнулось сразу несколько мыслей, но прекратить бег он был не в силах. Время поползло с ужасной и умопомрачительной медлительностью, и тем не менее ноги Артура почему-то не желали останавливаться.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 Мяч пульсировал ярким внутренним огнем. А мятежные ноги все равно несли Артура вперед.